9.49 «Я имперская длань, и тебе не сравнится со мною. Лучше всех я с мечом!» Голос Ортуса Нигинада разносился по обледеневшему заваленному мусором залу, не хуже выстрелов спящий. В огромном теле, в жестокой юности Харахак полагала, что это тело куда лучше станет выглядеть, когда превратится в кости в фамильном склепе, Таились легкие, достаточно могучие, чтобы декламация могла разбудить мертвого. Абигейл тоже подала голос, но слова ее звучали отчаянно и дико. «Не, Геннад, ты слишком хорошо обо мне думаешь». «Ничего подобного, госпожа. Лучше всех я с костями и плотью. Поди предо мной и гордись, что тебя я сражу». Книга пятая, самая нелюбимая у Харахак. «Боже!» услышала она Абигейл. «Боже, помоги мне!» Шаги тяжелых ботинок послышались ближе. Хароу не осмелилась высунуть голову из-за саркофага. Она все равно знала, что увидит. Вместо этого она широким полукругом рассыпала прах вокруг себя и Ортуса и подняла из праха зазубренную стену в виде гигантского черепа в шесть футов высотой и дюйм толщиной. Самая прочная и толстая теменная кость, с которой она могла справиться, пока не стала ликтором. Стена немного умолила силу голоса Ортуса, слова теперь не так гремели под потолком, но зато впечатляюще резонировали внутри этого черепа. Сколь же безумен ты, если сразишься со мной!» — молвил ликтор, и... Костяная стена рухнула. «Это было невозможно!» Хароу отлично помнила ту костяную стену, которую возвела вокруг себя Гидеон и Камилл Гект те жуткие последние мгновения на садовой террасе. Она уже почти лишилась сил, но все же ограда выдерживала решительные атаки одной из дланей императора не меньше минуты. Цитере исполнилось 10 тысяч лет, и она владела неиссякаемым источником магии. У были мешковатый оранжевый костюм и несколько пушек но она смела эту преграду одним раздраженным движением, как неожиданную паутину где-то в подвале. Кость даже не сломалась, она раскрошилась, как старая штукатурка. Спящая просунула голову и плечи в дыру, выставив перед собой пистолет, и выстрелила Ортусу в живот. Ортус рефлекторно зажал рану, и сразу стало очень тихо. Он отвел от живота кровавленную руку и пораженно посмотрел на нее. Хароу перевела взгляд с дыры, аккуратной, будто просверленной, на его лицо, а потом на спящую, которая все еще торчала в нелепом проломе. Проломе в непробиваемой костяной стене. Пистолет дымился. Скрытая маска лицо ничего не выражала. Ее рыцарь снова откашлялся и, запинаясь, попытался снова взреветь. «Но, Ньюс, ранее!» Тут ему пришлось сглотнуть. «Но не усра!» И замолчал. Сердце Хароу ужалось, как комок фольги. Она схватилась за обломанные края своей стены и резко толкнула кость вперед, уронив спящую на спину. Разлетевшиеся кусочки кости она обратила в конструкты прямо на лету. Это было просто даже сейчас. Это было просто даже в младенчестве. Один, два, три... Четверо лязгающих костями скелетов бросились в атаку, рвать и ломать лишенными плоти руками. Спящая встретила их уже на ногах. Первому она попала в череп, и все тело разлетелось в прах, чего не должно было случиться. Со вторым обошлась точно так же. Третьему удалось схватить ее за свободную руку, пока пуля не прошла сквозь позвоночный столб и не обратила скелет в кучку мусора. Кровь пульсировала в ушах хороу, голова кружилась, Кожа стала влажной. Она подняла еще четверых скелетов. Она не понимала, почему Ортус вдруг сошел с ума. Но если девятый дом наступает, преподобная дочь должна наступать вместе с ним. Она закричала, не загремела боевым рогом, а скорее завыла сиреной. не раненый, выплюнул кровь!» Меч не дрожал. «Харроу!» — слабо сказал Ортус. «Смело ответил он!» Вот тут она замялась. На ответах Нониуса она обычно начинала думать о чем угодно другом. Она вдруг поняла, что Абигейл читает молитву. В ее голосе не было ни страха, ни отчаяния. Ее слова сплетались и сливались воедино, как капли воска на свече, которые стекают по ней бледной жидкостью и соединяются внизу. Харо услышала несколько слов. Когда я вернусь домой, моя семья принесет тебе жертвы. Лучшую нашу кровь, самую юную. Лучшую нашу кровь, самую древнюю. Когда хороу замялась, Ортус прошептал. «Сила твоя велика!» «Сила твоя велика!» — торопливо продолжила она. «Воин великой смерти! Мне не сравнится с тобой ни силой, ни...» Спящая уничтожила последнего скелета ударом руки в перчатке. Удар выглядел почти небрежным. Все кончено, сказала она, и прицелилась Хароу в голову. Свечи вспыхнули ярко-синим, похожим на хризантемы пламенем высотой в 6 футов. Время застыло. Хароу, раскинув руки, смотрела, как костяные обломки замирают в воздухе, как падающие белые звезды. Пламя ревело. Она оглядела комнату. Магнус, Диас и Протисилай неподвижно лежали на прежних местах. Дульси Септимус выглядывала из-за угла, и глаза ее горели свирепым огнем, и Абигейл Пент светилась, как голубое солнце чужой планеты. Длинные лучи света вырвались из ее пальцев. В руках у нее оказалась книга, все страницы которой излучали такое же синее сияние. В этом безумном холоде Абигейл вся промокла от пота, ее окружал пар магии духа. Она сбросила куртку и перчатки и стояла в платье и мантии. Вонь ударила Хароу в лицо. Вода, море, кровь. Множество голосов слились в один на губах Абигейл. Она закричала. Время понеслось дальше. Спящая со щелчком спустила курок, затрещал металл, и ничто не попало Хароу в голову. Перед ней выросла тень, и это была тень всех теней. Столбы голубого пламени превратились в маленькие черные свечи. Хароу застыла, услышав звон большого колокола. Бум-бум, бум-бум, бум-бум. Первый колокол Дрербура, первый колокол девятого дома громко звенел в лаборатории. А между Хароу и спящей встал человек. На человеке была кираса из черных пластин. В когорте таких не носили уже несколько веков. Маленькие волоконные пластины, тусклые, неотполированные, матовые, чуть заходящие друг на друга, не то что блестящий обсидиан. Остальная часть его облачения казалась менее древней. Черные холщовые штаны, заправленные в черные поножи из кожи и плекса. Жесткий и простой дрербургский плащ из грубой ткани, не очень заношенный, но слишком свободный. Потертые перчатки из черного полимера. Не лучше, чем у Гидеонн. В одной из рук он держал рапиру из черного, как ночь, металла с простой рукоятью. С гарды свисали, тихо позвякивая, костяные четки, которые заканчивались резным изображением безротого черепа, таким узнаваемым даже в тусклом свете. Во второй руке был простой кинжал из черного металла. Его лезвие оказалось в паре футов от лица Хароу. Именно там клинок перехватил пулю спящий. Вновь прибывший повернул голову, чтобы посмотреть на спящую, а потом на хороу. В свете черных плюющихся свечей она не разглядела ничего необычного. Темные дрэрбурские волосы, коротко подстриженные, но не сбритые согласно обычаю. Изображение черепа на лице еле намечено. Всего несколько линий у нижней челюсти и подбородка, намекающих на челюстную кость. Пламя охватило Абигейл Пент. Она казалась испуганной, радостной и явно удивленной. Она казалась очень далекой, как будто уже была не с ними. Очки соскользнули с носа, и голубое сияние делало ее глаза темными, глубокими и дикими. Пятый дом всегда покрывал себя налетом цивилизации, хороших манер и вежливости, но пятый дом умел говорить с духами и вызывать мертвых, а смерть — главный дикарь. Спящая отступила в сторону и опустила пистолет. «Девятый — мое имя», — сказал вновь прибывший. «Девятая — моя родина и мой очаг. Я пришел по твоему зову. Никто не может вернуться из реки, если его не свяжут кровью. Скажи мне, зачем я здесь?» И Абигейл сказала. «Я возвала к твоему имени Матфенониус, рыцарь девятого дома». «Защити преподобную дочь дрербура и уничтожь ее врагов!» «Побереги дыхание», — посоветовал призрак Нониуса. «Этим я занимался при жизни и после смерти соображу без чужих указаний». «О боже!» — сказала Хароу про себя. Говоря вновь прибывший, потихоньку сдвигался вправо, прочь от Хароу. Спящая не сводила с него пистолет и ждала, что он будет делать. Теперь она выстрелила и Нониус сорвался с места. Одним длинным плавным движением он распластался, уходя от пули, превратил свое тело в приспособление для прицельного броска рапиры, как будто игла вылетела из пружинного шприца. Клинок воткнулся в рыжий бок и спящая отшатнулась. Харо увидела, как из разрыва закапала темная жидкость. Тело Нониуса каким-то образом вернулось на прежнее место. Кончик рапиры был направлен к противнице в лицо. Нониус возобновил немедленное движение по кругу. «Инструмент для убийства зверей», — сказал он. «Какой воин воспользуется таким оружием в благородном бою? Достоинство окончательно покинуло девять домов после того, как я увидел звездный свет, или ты разбойник, или головорез». «Ты такой же призрак, как и все они», — сказала спящая, но на этот раз в ровном голосе, доносящемся из-под маски, слышалось недоверие. Ты не можешь устанавливать правила. При жизни я был лишь человеком, согласился призрак. Но девятый дом оказал мне честь и сделал меня недостойного своим слугой. Глазом гробницы я говорю, и сила моя, сила черных врат. Почему я так странно разговариваю? Спящая выстрелила дважды, но клинок мелькнул, прикрывая тело Нониуса, не успела Хароу даже услышать выстрелы. Одна поле срикошетила куда-то во тьму, вторая, кажется, попала в броню, и Нониус чуть покачнулся от удара. Клинок впрянул вперед, и так быстро и уверенно, что его трудно было заметить. Спящая приглушенно выругалась сквозь маску и уронила пистолет, звякнувший о плитку. Потом завела руку за спину и вытащила другую пушку гораздо длиннее и толще. Тупой массивный ствол даже на неопытный взгляд Хароу выглядел неприятно. Спящая обеими руками прижала пушку к плечу и прицелилась Нониусу в лицо. «Возвращайся в ад!» — сказала она и спустила курок. Послышался сухой металлический щелчок, и ничего не случилось. Она нажала еще раз — ничего. Отбросила пушку в сторону, и не успела она коснуться пола, как в руках у спящей уже оказалась длинная элегантная винтовка. Винтовка издала глухой ляск, и на этом все закончилось. Спящая отошла на несколько шагов. Маска оставалась по-прежнему бесстрастной. Но не удвинулся вслед, не сокращая дистанцию, а сохраняя ее, повторяя все движения противницы. «Надо было лучше следить за оружием», — предположил он. «Я всю свою жизнь убивала магическую падаль вроде тебя», — прорычала Спящая. В руках у нее появился новый предмет, какой-то толстый цилиндр. Она взмахнула рукой, и тонкая дубинка длиной футов в три развернулась с металлическим щелчком. «Я убивала вас пулями, бомбами, ножами, газом, а если ничего этого не было, то просто подходила ближе и вцеплялась им в глаза ногтями. Можешь сколько угодно размахивать тут своим вертелом, я тебя им и прикончу». «Надеюсь, сражаешься ты лучше, чем споришь» но не усподнял руку с кинжалом. Оба одновременно бросились вперед. Услышав, как Плекс соприкоснулся с металлом, Хароу бросилась к Кортусу, Схватила его своими руками и на всякий случай добавила две костяных, чтобы проще было оттащить его в безопасное место. Он ей не помогал, он смотрел. Как и Абигейл, он впал в транс. Это не был транс первобытного жреца, поклоняющегося призракам, Ортус как будто увидел одному ему понятный рай. Она никогда не видела, чтобы он торжествовал. «Что ты сделал?» — быстро спросила она. «Я ничего не делал», — прошептал он. «Пент — настоящее чудо. Я сложу о ней песню. Давай потом, а сейчас поторопись, пожалуйста. Если здесь я умру окончательно, я умру счастливым. Впервые в жизни». Заткнись и пошевеливайся, отчаянно сказала она. Если все ее рыцари так стремились к смерти, очевидно, проблема была в ней самой. Он не шевельнулся, он улыбался. Ты стала участником чуда, харахак. Твое выступление было почти идеальным. Негинат, только в этом акте он мрачно усмехается не меньше двадцати раз. Придумай другое словосочетание. Оказалось, что ей нужно совсем немного тонергии, чтобы остановить кровь текущую из его раны. Жизненно важные органы работали почти нормально, насколько такое вообще можно сказать о призраке, а возиться со сложным восстановлением тканей в таких обстоятельствах она не хотела. Изначально обучение Хароу проходило в ледяных темных криптах, но эта конкретная крипта казалась невыносимо холодной и чудовищно темной. Положи Фортуса у стены. На сравнительно безопасном расстоянии от сражающихся она посмотрела, что происходит с остальными.